Глава одиннадцатая За пустым кулером оставили мачете. Он не мог поверить, что кто-то спрятал его именно туда. Он выхватил большую пластиковую бутылку и швырнул ею в женщину, выиграв тем самым несколько драгоценных секунд, чтобы потянуться и достать оружие. Бутылка попала преследовательнице в голову. Та пошатнулась, и он успел схватиться за деревянную ручку. Ему удалось вытащить мачете как раз вовремя, чтобы ударить ее межребер. Она упала на копировальную машину. Уперев ногу в ее грудь, он вытащил лезвие, затем занес его над головой и одним быстрым движением опустил, перерубив шею. Отрубленная голова отлетела в офисную перегородку, а потом упала в мусорный бак. Он поднял мачете и полюбовался им. «Да, идеально сработано». Но чтобы оставить мачете, придется избавиться от одного из других видов оружия. Он положил монтировку возле кулера, чтобы ее нашел кто-то другой, и улыбнулся. Родриго Моралес поставил игру на паузу и отбросил джойстик. Снял наушники, протер глаза. На дворе уже полночь. Его родители развлекались в Вегасе, отмечая серебряную свадьбу. Поэтому он не собирался тратить попусту ни минуты этих славных выходных. Он провел вечер пятницы и весь день, сражаясь с зомби в баттлграунд Апаколыпс, лишь немного поспав. Все воскресенье он тоже будет играть. Он был младшим из четверых детей в семье и единственным сыном. Его последняя сестра переехала в середине августа, и теперь, когда родителей не было в городе, впервые в жизни он остался по-настоящему один и наслаждался этой возможностью. Родриго встал, и его позвоночник оглушительно хрустнул. Он размял шею, вращая головой в разные стороны, потянулся, вытягивая руки к потолку. «Проснись», — приказал он себе. Затем выполз из гостиной на кухню, чтобы выпить энергетический коктейль нового производителя с агрессивно большими буквами на кислотно-зеленых банках. Несмотря на обещания скандальной маркетинговой компании, напиток был ничем не лучше других. Родриго залпом осушил всю банку. Он годами тренировал свою выносливость. На плите осталась половина остывшей пиццы пепперони. Родриго доел ее, параллельно проверяя свой телефон. Кевин все еще использует юбанту, лол. Это было сообщение от Дэвида. Вместе с другими ребятами они собрались в доме Кевина посмотреть аниме. Аниме отстой, и Родриго был рад пропустить эту тусовку. На самом деле, когда друзья заставили его смотреть в прошлом году «Атаку титанов», ему понравилось. Но какой-то дух противоречия заставил его притворяться, что это не так. «Я не поставил бы эту программу даже на комп моей Абуэллы», — ответил Родриго. «Абуэлла, испанский, бабушка». Дэвид снова написал «Лол». Его друзья были просто смешны, когда дело доходило до операционных систем. Да и Дэвид был немногим лучше, хотя и пытался соответствовать уровню Родриго. Никто в его окружении не мог с ним сравниться. В начальной школе Родриго взламывал айфон и киндл за деньги. Теперь у него было восемь разных пэй игр в App Store. Его последняя разработка, глупая игрушка, в которой нужно лопать радужные пузырьки, приносила ему деньги. «Пьянка настолько отстойная, что мне нужно развлекать тебя?» — спросил Родриго. «Не-а, мы смотрим «Ковбой Би-Боб»» мы аниме-сериал. «Это круто!» Родриго где-то слышал об этом сериале и по пути в ванную погуглил сюжет. Какая-то чушь космических ковбоях. Он не стал заморачиваться и отвечать. Проверил свой любимый форум, но там все еще шло обсуждение новой компании, разработчика видеоигр, в которую принимали исключительно женщин. Внутри Родриго все сжалось от стыда, и он быстро ушел с этой страницы. Не так давно он был одним из них. Он поморщился, вспомнив, что сказал Мако Ниянг. «Я прокачу тебя домой, детка!» Если бы его сестры такое услышали, то врезали бы ему по яйцам. Но этот оскорбительный пошлый намек вырвался сам собой. Он больше не был таким парнем и все еще не понимал, как можно было им быть. Он вернулся в гостиную и увидел, что игровое кресло развернуто. Странно, он не помнил, чтобы делал это. Родриго развернул кресло обратно, плюхнулся в него и надел наушники. Дэд-метал саундтрек к игре заорал ему в уши. Рассказала ли Макане о его приставаниях Алекс? Наверное, да. И тогда это отстой. Алекс была умной, сексуальной и злобной. Иногда ему казалось, что он тоже ей нравится. Внезапно он почувствовал небывалый прилив энергии. Сначала Родриго подумал, что это из-за того, что он представлял Алекс в рваных колготках, но потом решил, что это из-за энергетика. Все тело буквально было наэлектризовано. Родриго снял игру с паузы. Зомби выскочил из-за ближайшей двери, но он был готов и срубил его иссушенную голову. Родриго побежал через разрушенный офис, высоко держа мачете. Он был непобедим. Через час Родриго заснул. Каким-то образом ему удалось поставить игру на паузу, прежде чем кто-то успел убить его персонажа. Но с кресла он так и не встал. Он заснул в наушниках, а в ушах еще пульсировала и гремела музыка. Солнечный свет, до да боли яркий, лился через стеклянную заднюю дверь. Родригос сощурился прикрыв глаза рукой, и задел полную банку энергетика. Жидкость ядовито-зеленого цвета пролилась на мамин роскошный мексиканский ковер. Черт! Родриго поставил алюминиевую банку на место, но энергетик уже впитался в ворс. Родриго вскочил на ноги, но провод наушников вернул его назад. Пришлось выбираться из этой ловушки. В ушах зазвенело от тишины в доме. Дэд Метал доносился извалявшихся на полу наушников. Родриго даже не помнил, как взял еще один энергетик. Помнил только тот, что выпил в кухне. Головная боль разрывала мозг. Может быть, это похмелье? Он выключил музыку, и наступила абсолютная тишина. Родриго протер глаза. Солнечный свет больше не причинял дискомфорта. Но внутри появилось какое-то странное чувство. Он находился в гостиной. Только вот что-то изменилось. Кресло, обычно развернутое к телевизору, было обращено в сторону дивана. Его повернули? Родриго обернулся. Телевизор стоял на тумбе посреди комнаты. Родриго непонимающе уставился на него. Он охватил взглядом сразу всю комнату. Два стула по бокам дивана поменялись местами. Кофейный столик загораживал раздвижные двери. Фикус теперь стоял не возле них, а у противоположной стены, а торшер на полу возле дивана теперь располагался возле фикуса. Его кресло было единственным предметом мебели, оставшимся на своем месте. Сердце Родриго тревожно забилось, пока он пытался разобраться, что происходит. Наверняка это шутки Дэвида. У него была странная непредсказуемая черта характера, которая раздражала родрига Или, может быть, это София, самая младшая сестер и самая вредная. Та, которая в конце лета наконец переехала на съемную квартиру. «София!» — он встал на ноги. «Дэвид! Ты еще тут?» Дом был тих. «Ха-ха! Очень смешно! Вы меня подловили!» Снова тишина. «Что за черт?» — пробормотал Родриго, наступив прямо в лужу. От он забыл, что пролил напиток и направился на кухню за бумажными полотенцами, Но на держателе под шкафчиками их не оказалось. Они стояли посередине барной стойки. Родриго знал, что нужно рассмеяться. Кто бы это ни сделал, они снова его подловили. Но не мог. Может быть, потому что никто не выпрыгнул и не ткнул в него пальцем с криком «Попался». Неужели он сам переставил все предметы вчера вечером? Возможно. Родриго на всякий случай проверил все двери. Заперты. Он быстро прошел, осматривая окна. Одно в гостевой ванной было открыто. Кровь похолодела. «Значит, не София. У нее есть ключ. Дэвид или Кевин?» Родриго выругался, понимая, что, скорее всего, его друзья, эти чертовы придурки, мстят ему за то, что он отказался идти на их глупый аниме-фест. Вот почему Дэвид написал ему в полночь. Они проверяли, не спит ли он. Родриго обошел дом, ожидая, когда они появятся. Но комнаты были пусты. Если мыслить рационально, Родриго понимал, что шутка гениальна. Вломиться в чей-то дом посреди ночи, чтобы переставить всю мебель, пока человек спит? Если бы он такое придумал, София перепугалась бы до чертиков. Но реальность оказалась не такой смешной. Никаких глупых записок, никаких сообщений — «Ты не спишь», никаких предупреждений, написанных красной помадой на зеркале в ванной. Вся ситуация казалась неправильной. Инстинкт подсказывал Родриго позвонить в полицию, но это было глупо. Разве нет? Он сотый раз проверил телефон, но сообщений не было, и он отправил послание всем участникам чата. «Лол, вы подловили меня! Кто это сделал?» Раздался писк телефона. Родриго вскрикнул и, запутавшись в собственных ногах, в страхе отшатнулся назад. Худая, сутулая фигура в толстовке с капюшоном неподвижно стояла спиной к нему посреди кухни. «Привет!» — голос Родриго прозвучал хрипло. Фигура не шелохнулась. Родриго было противно, что он так испугался. Кто бы это ни был, он вызывает только злость. Фигура была слишком худой, чтобы принадлежать одной из его сестер он прошел вперед. «Дэвид, это ты?» Фигура не двинулась с места. «Эмили?» Она была самой маленькой в компании его друзей. Родриго стало стыдно, что его голос дрожит, но фигура была неестественно неподвижна. «А что, если это кто-то незнакомый?» Он постепенно приближался к странному гостю. Футболка промокла от пота. Он протянул руку, чтобы коснуться плеча незнакомца. Тот развернулся и рассмеялся. Нож пронзил сердце Родриго и мгновенно вышел. Он упал на колени и почувствовал удар в спину, потом еще один и еще. Родриго вскрикнул, из горла вырвалось бульканье. А затем наступила тишина. Родриго лежал на полу, как заколотый теленок. Под телом быстро собралась лужа крови. Белые шкафчики были в красно-коричневых подтёках, крупные капли стекали по стенам, словно слёзы. Убийца подмял обмякший труп и потащил его в гостиную. Посадил в кресло, отрезал уши, вставил их в наушники, а потом надел наушники на голову. Убийца сел на ковёр, скрестив ноги, взял брошенный джойстик и снял игру с паузы. Спешить не надо. «Никого не будет дома еще много часов».